Часть 4. Правила жизни Альбины Назаровой. Предприниматель — это профессия. Все, кто знал меня раньше, помнят. Я всегда транслировала через свой образ красоту женского тела, уверенность и сексуальность. Я никогда не думала, что надо выстраивать стиль, позиционировать себя. Потом, когда я начала ездить с выступлениями, то стала заботиться о том, какой наряд надевать можно, а какой не стоит. От меня во многом зависело, будут ли окружающие думать о бизнесе в моем присутствии или о чем то другом. Миссия моей компании — делать людей счастливыми. Она тесно связана с историями девушек о красоте, уверенности и женственности. Но если бы раньше я выставляла... фото с грудью, прикрытой, например, одним пиджаком, это было бы неправильно понято теми людьми, с которыми я работаю. Я упорно доказывала свою компетентность, развивая, расширяя и улучшая свою компанию. Но для того, чтобы вести себя смело, надо выйти на определенный уровень. Сначала вы доказываете всем свою устойчивость на рынке, бизнес-компетенции, и надежность, а потом делаете все остальное. В этом году я поняла, что уже могу не просто транслировать свою компетентность в бизнесе, но и раскрывать свою миссию. Мой бизнес — это моё лицо. И я должна демонстрировать ассоциируемое с моими салонами гладкость, уверенность и красоту женского тела. Мой символ и тотемное животное — черная пантера. Это кошка, которая гуляет сама по себе, Черная и грациозная, как Багира. В ее характере сочетается сила и красота. Она может проявлять агрессию, а может мурлыкать, подобно домашней кошке. У нее, как и у меня, двойственная натура. Формально предприниматель — это просто профессия. Однако чем отличается девушка-юрист от мужчины-юриста? Тем, что она красивая. В этом заключается не только ее самое основное отличие, но и большая сила, которой она обладает вне зависимости от выбора профессии. Если я знаю, что могу применить женскую хитрость в переговорах, то при необходимости делаю это. И как бы прямолинейно это ни звучало, мы можем использовать свою красоту. Если мне нужно провести переговоры так, чтобы они обернулись в мою пользу, Мне важно использовать мужскую жесткость. Девушкам проще договориться о встрече, но как только начинаешь говорить о бизнесе и работе, ты переключаешься. Цифры, цифры, таблицы, результаты — только деловой подход. Когда я занимаюсь своим бизнесом, я не женственно, просто делаю свое дело сосредоточенно работаю. В такие моменты не получается думать, женственны вы или нет. Я стараюсь рассуждать сухо. Девушка в работе не неженственна. Когда девушка работает, она погружается в мужские энергии. Кто-то считает меня женственной, а кто-то нет, потому что я предприниматель. Бывает, девушки говорят себе, «Я не буду заниматься предпринимательством, чтобы оставаться женственной». В свое время я очень долго переживала по этому поводу, пока не поняла, что просто запуталась. В итоге я пришла к следующему заключению. Женственность — это когда ты являешься сама собой с любимым человеком на свидании, когда ты флиртуешь, когда показываешь суть своей природы. Однако предприниматель — это профессия, и при разговоре с партнерами и инвесторами — Ты понимаешь, что твоя женственность, одухотворенность и флирт в данных обстоятельствах неуместны. Тебя неправильно поймут. В разговоре с инвесторами я должна проявлять свои деловые качества. Другое дело свидание. Придя на него, я не буду удивлять человека своими профессиональными и деловыми качествами. Тем не менее, нужно уметь вовремя переключаться, Когда, например, девушка наемный работник выходит из своего офиса, ее деловая роль отключается, а девушки-предприниматели работают всегда. Работа 24 на 7 иногда блокирует все женские энергии. Это сложно. Так однажды я поняла, что все время думаю о работе. Например, на свидании мужчина, зная, что у меня есть бизнес, начинает задавать вопросы «Как у тебя дела на работе?» «Что за бизнес?» Стоит вам начать разговор о своем бизнесе, как вы переключаетесь на мужские энергии. Даже когда вы работаете по найму, лучше избегайте разговоров о работе на свиданиях или дружеских встречах. О чем говорить? О книгах, о фильмах, о хобби, о чем угодно. Работа в отношениях — незапретная тема, но не следует в нее погружаться. Никого не надо грузить своими рабочими моментами, поскольку в этот момент вы мысленно переноситесь на свою работу, а не наслаждаетесь обществом другого человека. Красота и сексуальность — это важно. В каждой девушке есть женственность, абсолютно в каждой. Просто не все из нас способны переключаться. Когда я блокирую все мысли, связанные с работой, я сразу становлюсь женственной. Сначала великий предприниматель — а потом раз — и девушка. Чтобы быть женственной, важно оставаться красивой, ходить на каблуках, ухаживать за собой. Стоит лишь девушке показать себя миру во всей красе, от нее сразу исходит поток уверенности. Люди часто замечают это и воспринимают нас иначе. По крайней мере, нам так кажется. Красота — это баланс внутреннего мира и внешнего окружения. То, что окружает меня, является моим отражением. Моя квартира, одежда, люди. все, что я вижу вокруг, это то, чего я достойна. Мой бизнес — масштаб моей личности, потому что по-другому никак. Внешность девушки — это отражение ее внутреннего мира. И если он прекрасен, то она не может быть отталкивающей или уродливой. Некоторое время назад я заходила в магазин Versace, чтобы просто посмотреть на ассортимент. Мне очень понравилась там какая-то сумка, но ее стоимость была больше, чем можно себе представить. Оказалось, я выбрала самую дорогую из всех, что стояли на витрине. У меня с детства проявлялось это чутье. Даже когда мы с родителями ходили по китайскому рынку и искали джинсы, я по наитию Еще не зная цены, выбирала самые дорогие. Мой пиар-отдел часто твердит мне «Купи себе хорошую сумку, не покупай одежду в Зара. Ты должна выглядеть не как обычная девчонка, а как руководитель сети». Символом статуса в России придают намного больше значения, чем в других странах. Люди, которые со мной работают, говорят Чтобы не было дисбаланса между статусом и одеждой, нужно покупать дорогие брендовые вещи. И это хорошо, но... Я прекрасно помню, как зарабатывала 150 рублей в час и знаю, сколько нужно потратить времени и сил, чтобы получить эти деньги. Дело не в скупости. Я постоянно покупаю стильную брендовую одежду. Суть в том, что я себя во всем чувствую очень хорошо. В любой одежде. В моём стиле почти всегда присутствует элемент сексуальности и женской уверенности. Поэтому я считаю, что девочкам важно хорошо одеваться. То, как вы выглядите, отражает ваш внутренний мир. Практика дня. Просмотрите свой гардероб и решите, в какой одежде вы бы пошли на деловую встречу с потенциальным инвестором или партнером. Тщательно проверьте, все ли элементы вашей внешности и одежды выглядят ухоженно, чисто и эстетично. Не забудьте о деталях. Если вы продаете обувь, то ваша собственная обувь должна выглядеть безупречно. А если вы владеете парикмахерской, то вам следует ежедневно делать идеальную укладку. Сфотографируйте получившийся образ и повесьте его на видном месте или поставьте на заставку телефона. Теперь вам всегда следует выглядеть идеально на свидании или на деловой встрече, дома или в кино, где угодно. В обществе активно развивается мнение о различиях между женским и мужским бизнесом в подходах и методах работы. Размышляя об этом, я вывела несколько преимуществ, которыми обладает женщина в сфере бизнеса. Красота. В юности мне больше всего на свете хотелось красиво одеваться. Когда я работала продажником, ко мне очень лояльно относились покупатели рекламы, и я поняла, что девочке продать легче, у нее есть особенная сила. Мало того, что девочки бывают не менее хорошими предпринимателями, чем мальчики, при всем этом они еще и красивые. Мы можем использовать свою красоту — например, чтобы договориться о встрече с инвестором, а потом своим умом и профессионализмом покорить его как партнера. Девушке хочется помочь. В бизнесе очень много мужчин, арендодатели, поставщики, инвесторы, ремонтники, и они понимают, что любая девушка среди них уникальна. Поэтому не стоит стесняться, например, просить скидку при аренде помещения. «Я не потратила денег на ремонт первого салона, потому что хозяин сделал ремонт в счет аренды. Мне также дали арендные каникулы и скидку, потому что я попросила. Сказала, что это мой первый бизнес, и я не знаю, пойдет он или нет. Теперь представим, что мужчина-предприниматель скажет то же самое. Вот, это мой первый бизнес, пожалуйста, сделайте мне скидку». В данном случае такая фраза выглядит иначе. А девочке хочется помочь, и из наших уст просьба о скидке — это нормально. Только представьте, в некоторых крупных компаниях инвестиции привлекают именно девушки. Способность привлечь к своей работе других. Сначала у меня в друзьях был двоечник, который отбирал ответы у отличников и давал мне списать. а потом со мной делился ответами другой мальчик — отличник. В бизнесе также пусть вам помогают мальчики. К тому же им самим это нравится. Когда я, словно маленькая девочка, сидела в разрушенном салоне с круглыми глазами, мне охотно помогали все, даже инвесторы, с которыми мы вместе собирали стулья, проявив слабость, обрести силу. Если не бояться показать, что тебе сложно — Мужчины всегда проникнутся твоей ситуацией. Раньше я не думала о таких вещах, а сейчас поняла, что это закономерность. Когда мы действительно расстраиваемся и переживаем, мы не манипулируем. Наши эмоции искренни. Мужчины интуитивно чувствуют это. Выделяться и запоминаться. Никогда не бойтесь появляться на людях. Будьте самыми яркими и харизматичными. Когда ты красивый и смелый одновременно, это очень круто. Напоследок, я предлагаю посмотреть, как по-разному реагируют люди на одни и те же фразы и действия в зависимости от того, кто их произносит или совершает, мужчина или женщина. Представьте, что они оба находятся в предпринимательской среде. Какое мнение сложится о девушке? А о парне? Таблица Номер три Фраза «У меня не получилось». Подумают о девушке. «Давай мы тебе поможем». Подумают о мужчине. «Зачем он это говорит нам?» Фраза «Что это такое? Я не понимаю». Подумают о девушке. «Ну ладно, она просто девочка. Объясню еще раз». Подумают о мужчине. «Пусть узнает у кого-то другого». Действие. Расстроились и плачут. Подумают о девушке. Расстроилась. Не плачь, все хорошо. Подумают о мужчине. Это очень странно. Действие. Просят скидку. Подумают о девушке. Надо дать скидку, ей все таки тяжело. Подумают о мужчине. Торговаться не собираюсь. Действие. Показывают цифры из финансовых таблиц. Подумают о девушке. Разрыв шаблона «Ничего себе! Как ты это сделала? Ты такая умная!» Подумают о мужчине. «Окей, все нормально». Эксперт и лидер. Вы идете на любимую работу, чтобы заниматься любимым делом, и получаете от этого удовольствие. Экспертность и лидерство в любимом деле порождают вкус к жизни, интерес к ней. Когда вам нравится что-либо делать, у вас сразу появляется много клиентов, людей, которые идут за вами и высоко ценят вас. Люди ищут свое любимое дело по-разному. В процессе поиска появляется некое внутреннее ощущение, когда в душе загорается огонь или происходит электрический разряд, приносящий уверенность «это моё». С каждым бывало такое «настолько хочу», петь, танцевать, делать что-либо, что просто не могу устоять. Когда внутри рождается подобное «хочу» и начинает вести вас, то необходимо очень внимательно прислушаться к нему. В такой момент не следует идти к близким, например, к маме или папе, и спрашивать, а стоит ли мне заняться этим делом. Они способны погасить желание в пиковый момент вашего озарения. Так что если у вас... возникает чувство непреодолимого желания, то хватайтесь за него и постарайтесь не потерять. Вы можете стать экспертом в том, чего захотели только сами. Бывает и так, что человек начинает какое-либо дело, но оно перестает его привлекать. Ничего страшного, подобное случается с каждым. Главное — не игнорировать свое хочу». Оно должно постучаться изнутри, а потом вы уже вольны решить, действительно ли оно ваше или нет. Положим, вы выбрали свое дело и решили стать в нем лучшими. Но что кроется за истинным лидерством? Труд. Суть в том, что если вы хотите добиться в чем то успеха, вам должно быть удобно тогда, когда вам неудобно. Многие люди успокаиваются на отметке Достаточно хорошо. Тем не менее, для того, кто претендует на лидерство, эти слова ничего не должны значить. Быть лидером значит распланировать свою жизнь так, чтобы никогда не останавливаться. Каждый раз, когда вы думаете, что больше не можете, вы все равно должны выполнить свою работу. Когда ваше тело истощено и вы готовы закричать от отчаяния, ваш мозг должен продолжать сопротивляться, ни за что не сдамся. И вы работаете еще усерднее, говоря себе «делай сейчас же». Бизнес человека является отражением его самого. Если вы, по сути, мелкая личность, то и масштабного бизнеса у вас не будет. Развивайте внутри себя масштаб, несите его в мир и реализовывайте все свои самые амбициозные замыслы. Я понимаю, что все, что у меня сейчас есть, является моим отражением. Я управляю сетью из филиалов, а это значит, что в данный момент я морально могу вместить их в себя. Если их станет больше, то и я тоже вырасту вместе с ними. Будет что-то еще, значит, и я стану кем-то еще. Но держать внутри себя масштабы своей личности очень вредно. В какой-то момент... можно просто-напросто взорваться. Так, если человек нашел свое дело и готов погрузиться в него полностью, то он способен стать непревзойденным лидером. А если потерялся, не нашел себя и делает то, что ему не нравится, то у него два варианта. Он всегда будет работать в полсилы или в скором времени откажется от своей миссии. Лидерство — это когда ты находишь любимое дело, Получаешь от него удовольствие. Жизнь становится совершенно другой и обретает новые краски. Если тебе внутри хорошо от того, чем ты занимаешься, то даже сидя в четырех стенах обычной квартиры, ты будешь гореть своим делом. Лидерство это вкус к жизни и поиск любимого дела. Принципы лидерства первый признание второй. Профессионализм, третий — ответственность. Вывод. Лидером может стать каждый. Достаточно найти для себя любимое дело и стать в нем лучшим. Предприниматель и лидер. Лидерство для меня — это одна из основ счастливой и динамичной жизни, способ достижения успеха и получения желаемого. Стратегия привлечения друзей и единомышленников — в свою жизнь. В моем представлении лидер может находиться на разных уровнях. Один Лидер, эксперт в какой-либо сфере. Например, очень хороший врач, самый лучший юрист. На работе среди сотрудников есть лучший продавец, он тоже лидер. Если у человека есть лидерские качества, где бы он ни работал или учился, кем бы он ни был, этот человек всегда будет проявлять себя как лучший сотрудник или лучший специалист. 2. Лидер-руководитель. Это другой тип лидерства, он предполагает не только экспертность, но и умение управлять работниками, вести за собой партнеров и компанию. Если человек управляет младшими сотрудниками, то он находится на одном уровне. Если руководит менеджерами высшего звена, уровнем выше. Управление предпринимателями является еще более высоким уровнем. 3. Лидер – руководитель холдингов, управляющий несколькими крупными бизнесами. Этот тип лидерства подразумевает не просто управление предпринимателями, а руководство крупными сетями. Лидер – это лучший в своем деле. Практика дня. Поделитесь с друзьями и близкими или расскажите в соцсетях о том, в чем вы являетесь лидером. Ответьте на вопросы, что у вас получается делать лучше всего. В чем вы можете быть лидером в своем районе, городе, стране, мире? Какие знания вам нужно получить для поднятия своего мастерства на следующий уровень? Есть ли у вас команда помощников или партнеров и... Если есть, то какое дело вы делаете вместе? Вы — лидер в том случае, когда вас любят клиенты, покупают ваш продукт и хотят находиться в вашем окружении. Если вы — отличный тренер по фитнесу, то вам суждено стать самым популярным в своем фитнес-клубе. Если вы — лучший мастер в салоне красоты, то вы будете самым посещаемым мастером в своем городе или районе. Почему спортсмены годами тренируются, стремясь выступить на Олимпиаде? Чтобы получить признание. Если мы говорим о салонах красоты, то лидеры в них — мастера. У них много клиентов, которые из уст в уста передают, что надо пойти к Олесе или Алёне. Когда вы действительно становитесь лидером, вам ничего дополнительного не нужно делать. Вы автоматически станете популярным в своем сегменте. С самого детства я стремилась быть первой. Для меня не существует другой позиции. В чем бы я ни участвовала, за что бы ни бралась, я должна делать это лучше всех. Я не признаю участия ради участия, и если занимаюсь каким-то делом, то... Стремлюсь стать в нем номером один. В компании Сахар Воск мы также каждый день совершенствуемся, чтобы всегда быть номером один в своем сегменте. Признание широкой общественности очень важно. Я постоянно участвую в конкурсах, и многие спрашивают, зачем тебе это надо? Ты уже всего достигла. Но для меня это спорт. Мне интересно. достигнуть каких-либо результатов. И я хочу помериться силой с другими. Желаю, чтобы мои достижения оценили. Мне требуется награда, как спортсмену, который долго и упорно работает над собой, чтобы получить звание, показав лучшие результаты в своем виде спорта. Согласитесь, обидно иметь все шансы, но по какой-то причине лишиться возможности побороться за главный приз. И даже если я не выиграла в конкурсе, все равно люди знают, какие у меня результаты. Возможно, я переросла те весовые категории, в которых принимаю участие. Так как «Сахар-Воск» уже очень большая компания, в некоторых случаях меня убирают в сторону. У тебя-то все понятно, что тебе еще? Мою кандидатуру не рассматривают в силу того, что я слишком очевидный победитель. Теперь моя задача — брать новые высоты и искать более крупные конкурсы, соответствующие моим масштабам. Быть лидером — значит уметь принимать трудные решения в тот момент, когда весь остальной мир ополчится против вас, а друзья делают вид, что с вами не знакомы. Трудные времена — прекрасная возможность для побед. Сражайтесь и ничего не бойтесь. Везение. Я считаю, что удачи и везения не существует. Для того, чтобы человеку просто повезло, он обязательно предпринял некие действия, пришел к какой-то точке, где ему досталось вознаграждение. Бывают только решения, труд, действия и кропотливая работа. Вы можете рассказывать истории, где человек получил выигрыш в лотерее или в результате игры. Но все же он выполнил действие, решил приобрести лотерейный билет и купил его, пришел куда-либо и начал играть. Чтобы вам повезло, следует совершать действия, Тогда к вам придут и удача, и успех, и нужные люди. Бывает такое, что кто-то вам говорит, «Вот он, отличный шанс для вас». Однако вы упускаете этот шанс, поскольку... Выход из зоны комфорта вам не свойственен. Вы отказываетесь от своего лотерейного билета. Когда же подобное предложение вдруг поступает другому человеку, он соглашается, делает шаг в неизвестность, его жизнь налаживается, а потом находятся люди, которые заявляют, «Ему же просто повезло». Не смотрите на успех других как на везение. Приглядитесь к собственным возможностям. Нужно быть хватким и в каждом дне видеть какой-то шанс. Тогда вы гарантированно станете удачливым человеком. Вдохновение. Бизнес — это творчество. Вы творите, придумываете, как будет выглядеть его упаковка, размышляете, какими будут ваши позиционирования, миссии. Бизнес похож на пение, рисование или создание скульптуры. Как хочешь, так и нарисуешь. В белой или красной форме будут ходить сотрудники, бежевым или зеленым окрасить стены. Хотя я и люблю заниматься творчеством, сейчас у меня на него остается не так уж много времени. Но когда размышляю над тем, почему моя сеть так быстро развивается, то прихожу к выводу, потому что я весь свой творческий потенциал вложила в бизнес. Когда я чувствую, что перегружена, то занимаюсь собой. Смотрю видео, читаю книги. Хожу в спортзал на маникюр, массаж, в СПА, в парикмахерские. Сейчас, когда есть возможность, я это делаю. Раньше я чаще смотрела фильмы, а теперь начала активно изучать жизнь успешных людей, смотреть их интервью. Мне очень интересно то, как они мыслят и говорят. Кроме того, я узнаю истории девушек, которые пришли к успеху. И если они более успешны, чем я, то каким убеждениям они следуют? Чему у них стоит научиться? Практика дня. Как понять, чего вы хотите? Сядьте, выключите телефон, телевизор, закройте дверь в комнату и попросите домашних не беспокоить. Включите тихую спокойную мелодию. Закройте глаза и представьте свой идеальный день. Отбросьте любые критические замечания, которые возникают у вас в голове. Вообразите этот день, какой он. Абсолютно совершенный для вас день. Где вы просыпаетесь? С кем вы просыпаетесь? Что вы делаете? Погрузитесь в эту картину. Какие у вас планы на день? Чем бы вы хотели заниматься? С кем встретиться? на какой машине вы поедете по делам. Представьте в деталях все, что вас вдохновляет. Это придаст вам силы осуществить позитивные изменения в вашей жизни. Про энергию. Какой уровень энергии нужен для осуществления целей и планов? Жизнь на полную мощность — это время, когда я нахожусь прекрасном настроении и все, что задумано, получается. В такие моменты я благодарна миру за все. Особенно энергетически наполненные дни получаются, когда проходит одна встреча, за ней вторая, принимается много решений, растет поток дел. Энергия для меня — это также и темп, от которого быстро получаешь результаты. Особенно ценным я считаю состояние, когда меня вдохновляет некая идея, и я стремлюсь поскорее воплотить ее в жизнь. При этом я словно загораюсь изнутри, и мне хочется вскрикнуть «Ах!». Бывало ли с вами в школе, когда во время решения трудной задачки наступал момент озарения? Раз, и вы наконец-то поняли, что нужно делать, и получилось. Так наступает... Прилив энергии и вдохновения. Часто перед сном я обдумываю какую-либо задачу, и вдруг наступает озарение. Я понимаю, как ее решить. Начинаю быстро-быстро записывать свои мысли, идеи, и сразу же перехожу к действиям. Необходимо не упустить момент, взять и реализовать желаемое. В такое время я всегда готова сделать первый шаг к осуществлению своих идей. Потому что очень часто утром с просонья мне уже кажется, что все задуманное — полный бред. Но я никогда не жалею о том, что начала действовать сразу. Лучше сделать, чем долго обдумывать преимущества и недостатки, а на утро забыть о чем то важном, погрузиться в поток звонков и важных дел, в результате похоронив момент силы. Чтобы открыть новые идеи, модели для бизнеса, Не прибегая к моментам силы, мне всего лишь нужно посмотреть на конкурентов и их опыт. Я сразу начинаю думать, что где-то я засиделась, и вперед. Я всегда говорю своим партнерам, «Знаете, вы сейчас здесь сидите, а в это время конкуренты продают. Вы тут, а конкурент уже, может быть, на два шага вперед. Можно успокоиться и ничего не делать, но конкуренты-то работают». и постепенно захватывают рынок. Когда я открывала свою первую студию и предварительно 4 месяца копила на нее, то все время переживала, хоть бы никто не успел опередить меня, сделав то же самое. Я думала, что если я не открою студию прямо сейчас, то кто-то может открыть ее раньше меня. Мысль, что вот сейчас мы сидим, а кто-то другой работает, меня просто убивает и даёт... мощнейший толчок к развитию если вы засиделись осознайте кто-то всегда думает о вашей нише кто-то забирает ваших клиентов и сотрудников прямо сейчас Как изменить свою жизнь и получать отличные результаты в чем же кроется секрет успеха где находится красная кнопка изобилия и процветания которую вы ищете на просторах интернета, где кроется та самая магия, которая способна превратить вас из обычного в богатого, здорового, уверенного и преуспевающего человека. Разгадку следует искать в ваших уровнях осознанности. Первый уровень осознанности. Вы совершаете действия, которые никак не приближают вас к целям и не помогают в реализации мечты и желаний. Я его называю «набором вредных привычек». Это просмотр телевизора, сериалов, новостей, видео, прокрутка ленты в социальных сетях и прочее. Такие действия происходят без включения осознанности. Они отнимают время и силы, забивают голову тоннами бесполезной информации, которую ваш мозг вынужден переваривать вместо того, чтобы заниматься решением задач второго и третьего уровней. Второй уровень осознанности. У вас есть зарплата около 45 тысяч рублей и иные ресурсы. На этом уровне вы обдумываете стратегические задачи, улучшаете свою жизнь, принимаете решения и несете ответственность. Все неплохо, но вы задаетесь вопросом, «Как сделать так, чтобы стало еще лучше?» Третий уровень осознанности. На этом уровне вы учитесь и приобретаете новые навыки, которыми раньше не обладали. Вы расширяете круг своих знакомств и совершенствуете свое умение общаться с людьми. И чем больше времени вы будете находиться на этом уровне, тем выше будут результаты. Но это не просто. Надо прикладывать усилия и волю, Делать то, что поначалу может быть страшным или скучным, осознанно работать над характером своих мыслей и убеждений, выходить из зоны комфорта. Для тех, кто обнаружил себя на первом уровне осознанности, вы хотите, чтобы вам преподнесли исполненную мечту на блюдечке с голубой каемочкой? Не надейтесь на это. Вы, конечно, придумаете достаточно доводов, чтобы оправдать свое бездействие, Скажете, что у вас недостаточно опыта, вы слишком молоды или стары, либо что таких, как вы, не возьмут на работу в большую компанию. А на своем старом месте вы уже сколько-то лет, тут все такое знакомое и понятное. Однако успех и размеренная жизнь несовместимы. Чтобы стать успешным, требуются экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем вы можете себе вообразить, а затем удваивать усилия. Шкала личности. Как не испугаться и не отступить в трудной ситуации? Способ один — развивать свою личность. Представим, что существуют две шкалы. Одна шкала называется личность, а другая — проблема. Вы как личность, например, четверка, а проблемы у вас на восьмерку. Проблема больше вас в два раза, и вы думаете, ужас, как мне с ней справиться? Почему классно совершать ошибки и справляться с проблемами? Потому что когда вы совершаете ошибки, то растёте по шкале личности. А если ошибку избегать, то наступит момент, когда вы всё равно её совершите, но она будет стоить уже намного дороже. Поэтому нужно... Много ошибаться. Например, если личность на четверку, а проблема на восьмерку, то решив ее, вы уже достигнете, скажем, уровня 5. Но если вы как личность, восьмерка, а проблема на 4, то вы просто говорите себе ничего страшного, справлюсь. Когда от меня в первый раз ушел мастер из салона, это было огромной проблемой. А сейчас я думаю, ушел и ушел. Жизнь продолжается. Если теперь я личность на восьмерку, для меня проблема на четверку кажется мелочью. Бывают ситуации совсем непростые. Например, когда личность на двойку, а проблема на десятку, то человек просто боится и не решает ее. Люди либо уходят от ошибки, либо сталкиваются с ней. Столкнувшись, они пропускают ее через себя и делают апгрейд, как в компьютерной игре. Герой бежит, дерется с врагами, съедает грибочек, кристалл и вырастает. Если от вас уходит мастер и забирает клиентов, то вы можете воспринять это как трагедию. «Все! Ушел мастер и забрал клиентов! Мне конец!» Потом, когда от вас вместе с клиентами уходит мастер в пятый, а то и в десятый раз, вам уже все равно. Вы это прошли и пережили. Чем больше трудностей вы встречаете, Чем больше делаете ошибок, тем быстрее вы растете как личность. Практика дня. 1. Вспомните о трудностях, которые когда-то казались вам непреодолимыми. Как тяжело вам было с ними справиться? Поднялись ли вы на уровень выше? 2. Существует ли трудность, которую вы никак не можете преодолеть? Знаете ли вы людей, для кого подобная проблема — Мелочь. Подумайте, как вы сможете вырасти как личность, если справитесь с ней. Как исполнять свои мечты? Самое главное, что важно понять на первом же этапе. Все мечты сбываются. Но волшебство происходит только тогда, когда человек что-то делает. Лежать на диване и мечтать не работает. Хотите, чтобы ваши мечты сбывались? «Действуйте» изо дня в день, и тогда появятся нужные люди, опыт. Иногда некоторые думают, что для действия нужны знания. Ничего подобного. Необходимо начать действовать, а потом вы узнаете. Иначе, если вы много знаете, действовать уже не хочется. Становится страшно, вы ознакомились с опытом неуспешных людей и думаете, «Раз у него не получилось, у меня тоже не получится», Мне мама, папа сказали, что это не работает. Самое главное в жизни — это действие. Достигают успеха те люди, которые много действуют. У них все получается. Почему? Потому что они быстро принимают решения и не боятся ошибиться. Им не страшны ошибки, поскольку они продолжают действовать и не зацикливаются на проблемах. Как от намерения перейти к действию? Понять, почему вы не действуете. Прежде чем что-то сделать, обычный человек начинает упрощать задачу. Поищу-ка я в интернете, спрошу-ка у друзей, подумаю. Возможно, сделаю анализ и еще много всего потом. А почему он так поступает? Его мозг говорит ему, давай не будем, лучше повозись пока здесь, поищи вот это. Ум не хочет, чтобы человек выходил из зоны комфорта. Он сопротивляется тому, что ему неудобно. Стремясь удержать человека в зоне комфорта, мозг предостерегает. Узнай это, проанализируй то, посчитай, поспрашивай, подумай. Подожди, вот сейчас лето, не сезон, среда, а не понедельник. Так работает сознание всех людей. Поэтому, намереваясь что-то сделать, человек старается как можно сильнее оттянуть время. Чтобы избавиться от ограничивающих убеждений, нужно найти ту отговорку, которая вас отдаляет от реального действия. Помните стержни уверенности. Начните их прокачивать. Берите на себя ответственность. Кого можно назвать ответственным человеком? Того, кто делает все вовремя. Он не говорит «Вот подожду и выполню необходимые дела попозже». В этом случае ум... снова сопротивляется, а ему лень. Но если внутри себя прошить понятие ответственного человека, то ему вас не победить. Например, я стараюсь нигде не опаздывать. Если пообещала, что сдам отчет к определенному времени, то я его действительно сдам в срок. Если сказала, что отдам деньги инвестора, то я отдам сверху и побыстрее. Чтобы начать действовать и достигать целей, Нужно прокачать в себе уровень ответственности даже в мелочах. Сказал, что сделаешь? Сделал. Сказал, сделал. Сказал, снова сделал. У любого действия должен быть дедлайн. Нужно в лепешку разбиться, но секунда в секунду успеть. Действие, дедлайн и никакого опоздания. Проявляйте ответственность хотя бы в мелочах. Контролируйте хотя бы их. Проанализировав поведение сотрудников и франчайзи, я поняла, что подобная проблема преследует многих людей. Я смотрю, как они реагируют на разные ситуации и понимаю причины их поведения и мыслей. Это уже видно по уровням личности. Начать действие, запустить энергообмен. Если вы хотите научиться вязать, свяжите что-нибудь. Решите, сегодня я свяжу носок к пяти вечера. Запритесь в комнате, отключите телефон и свяжите. Ничто не должно вас отвлекать, потому что вас будут преследовать отговорки, ежедневные дела, люди, в интернет залезу, подружке позвоню, ребенок получил двойку в школе. Появится множество причин, чтобы не доделать или не успеть к намеченному сроку. Почему? Потому что мозг пока сопротивляется выходу из зоны комфорта. Принимайте решения быстро. Качайте мышцу решимости. Я часто объясняю новым партнерам, если вы не будете работать, то и результата не будет. Многие люди, например, также полагают, что стоит им ознакомиться с методами похудения и подобрать соответствующие рецепты, как они гарантированно похудеют. Но они пропускают главный ингредиент. Этим инструкциям необходимо следовать, И если кто-то просто прочитал материалы франч-пакета, ничего не изменится. Он не станет в одночасье успешным и богатым предпринимателем. Многие делают для того, чтобы делать. А нужно делать так, чтобы сделать. Я смотрю, как люди занимаются деланием, пишут системы, инструкции. А я сначала сделала, потом делаю дальше. Сделала, делаю дальше. Действие, действие, действие равно система. Многие не приходят к результату, потому что увлекаются деланием. На уровне среднего бизнеса за детальное описание процессов, систематизацию и прочее должны отвечать эксперты, но не предприниматель. Сначала действие, потом система. Сейчас у меня в команде есть системные люди. Они занимаются аналитикой, составляют отчеты. Но когда вы хотите сделать что-то быстро и покорить мир, нельзя тратить два месяца на выстраивание системы. Месяц анализировать, просчитывать, собирать фокус-группу, общаться с ней. Вы просто передумаете. Нужно сначала делать, а потом брать человека, который будет выстраивать систему. Система налажена, новые действия. За каждую деталь... Должен отвечать свой специалист. Если я нанимаю человека, который занимается бизнес-процессами, то он на неделю едет в Уфу и все описывает. Он дает нам чек-листы, документы по операционным, обеспечивающим бизнес-процессам, технологические карты и чек-листы по каждому дню, по уборке, по всему. Это уже другой уровень качества, и мы ему доверяем. Важно, Запомнить, предприниматель — это не тот человек, который прописывает бизнес-процессы или системы, а тот, кто собирает вокруг себя ответственных и компетентных людей. Он может их удержать, замотивировать, сделать так, что каждый специалист будет чувствовать свою значимость. Мы вместе идем к тому, чтобы стать номер один в своей сфере. Сейчас мы одни из самых крупных на рынке, но… Теперь перед нами стоит задача стать самыми сильными. Нет блага в том, чтобы быть большими и слабыми. Пока наша компания не достигла своего максимума, мы продолжаем решать много задач, расти и развиваться. Принятие решений. Для того, чтобы постоянно быть продуктивным и хорошим лидером, важно уметь быстро принимать решения. Я Очень быстрый человек. Как только ко мне поступает вопрос, я сразу отвечаю на него, либо тут же нахожу того, кто может мне помочь. Благодаря высокой скорости принятия решений, моя компания продолжает быстро расти. В нашем мире, особенно в России и СНГ, мало людей, принимающих решения быстро. Многие сомневаются, думают прежде, чем перейти к действию. Сначала они размышляют об этом вопросе, спрашивают у друзей и знакомых. Спят, думают, едят, думают и тратят огромное количество энергии. Зачем тратить много энергии на принятие решения? Если, решив, вы получили желаемое, значит, действие было правильным. В какой-то момент я поняла, что любое мое решение правильно. Ошибок не бывает. Даже если вдруг ситуация обернется неожиданными последствиями – это опыт. А когда мы становимся более опытными, то в следующий раз уже знаем, как поступить лучше. Опыт – это победа. Все люди любят скорость, гонки, любят мчаться по трассе. Самые серьезные лидеры – это гонщики. Очень мало людей, которые умеют быстро бегать или водить, но всем хочется сесть к вам. оказаться в вашем гоночном автомобиле и помчаться вместе с вами. Самые лучшие люди, эксперты, партнеры притягиваются ко мне сами. Это удивительно, потому что я быстро принимаю решения, поскольку я излучаю внутренний огонь, даю ощущение скорости, рядом со мной они согреваются и тоже мчатся быстро. Не думайте долго, принимайте решение. Четыре преимущества быстрого принятия решений. Экономия энергии, скорость, лучшие люди в команде, масштабный рост компании. Практика дня. Примите решение за 30 секунд. Представьте, что у вас есть мышца решимости, и вы качаете ее, когда вновь и вновь принимаете решение быстро. Начните с мелочей, что съесть на ужин, что из одежды выбрать на завтра. какое место занять в транспорте, вы будете на шаг впереди тех, кто медлит. Расскажите, сколько сегодня решений вам удалось принять в течение 30 секунд, изменился ли ваш день. Богатство и бедность. Я борюсь со страхом бедности с 13 лет, и он остается со мной по сегодняшний день. Поэтому я рано начала работать, пыталась открыть первый бизнес в 16. и всё время чувствовала, что мне нужно больше. Я жила в бедности и знаю, что это такое. С бедностью у меня ассоциируется жизнь от зарплаты до зарплаты, которой хватает только на еду, тогда как на одежду приходится долго копить. Бедность — это кредиты и долги, на которые уходит основная часть заработка. В бедности приходится выбирать продукты в магазине, ориентируясь на цену, а не на качество или свои предпочтения. Бедный ни разу не был в хорошем ресторане, поскольку для него это дорого. Он лучше купит продукты и приготовит дома сам. Бедность — это покупка самых дешевых вещей на вещевом рынке и не тех, что понравились, а тех, что по карману. Если вы едете на автобусе и считаете деньги на проезд, то вы живете повседневной жизнью обычных, бедных людей. Такие люди приходят в магазин и выбирают товары подешевле, во всем себе отказывая. Сейчас все стало более доступно, не так, как раньше, когда по праздникам можно было позволить себе только кино. Я еще не богатый человек и до сих пор себя во многом ограничиваю. Но впервые я поняла, что финансово успешно, когда перестала смотреть на цены в ресторане. Я могу зайти в любой ресторан, заказать все, что хочу и не обращать внимания на то, сколько это стоит. Раньше я заходила в ресторан и сначала смотрела на колонку цен, а потом уже на то, что можно попробовать. Для меня это было важно. А сейчас просто выбираю, что бы я хотела. Я поняла, что перестала разбираться, что дорого, а что дешево. После переезда в Москву понятие «дорого-дёшево» Для меня было потеряно, и я даже не знаю, сколько стоят продукты. Что вредит предпринимателю? Главный враг предпринимателя — это потребительское отношение к жизни. Мне все должны. У такого человека виноваты правительство, родители, уборщица в подъезде, кто угодно. Он обвиняет всех и все. Плохие сотрудники, плохое место. Помещение, плохая погода, солнце, воздух. Ему кажется, что все шло по плану, пока ему не подвернулся не тот администратор. Компьютер сломался, а косметика оказалась некачественной. Потребительское отношение к миру — это нищенский подход. И если в один миг у человека меняется мышление, он переступает через трудности. Он начинает много работать и понимает, что только от него зависит результат, и только его действия покажут, будет ли бизнес развиваться. Если человек не меняется и продолжает всех вокруг винить, то у него ничего не получается. В его мире становятся правыми все, кто говорил, что не нужно было открывать бизнес. В итоге он ломается и закрывается. Если вы относитесь к миру как потребитель, это нищенское мышление. Из чего состоит мышление осознанного человека? Ответственность. Выход из зоны комфорта. Делать то, что тебе неудобно. Трудолюбие. Это признаки богатства во всем. В ресурсах, в личностном развитии, в любимом деле. Отговорки являются ложью, которую мы себе внушаем. Чем честнее мы сами с собой, тем больше берем на себя ответственности. Многие говорят, у меня нет времени. Думаете, это так? А может, честнее было бы сказать, я не готов, не готова тратить на это время? Личность не нуждается в оправданиях и отговорках. Отговорки тянут нас к бедности. Ваши стратегии, мысли и убеждения – уже привели вас в определенную точку. Это ваш результат на сегодня. У вас уже не получилось. И если вы будете жить, следуя той же стратегии, ничего не изменится. Как изменить то, что не нравится? Сделать противоположное действие. Уволиться с работы. Уйти из неприбыльного бизнеса. Создать новый имидж. Попробовать другую тактику. Сделать что-то противоположное, способное привести к желаемому результату. Еще один способ что-то изменить — принять новый вызов. Приходит предложение. Хочешь выступить? Хочешь поехать? Да. Помните, что каждый ваш день важен. Если приходит некий зов, шанс, вы либо его используете, либо нет. Чаще говорите «да», и ваша жизнь изменится.